Ему кланялись, нищие тянули черные ладони к клянче милостыню. Уличные девки зазывно улыбались и окликали его, суля все услады рая, а хозяева постоялых дворов приглашали завернуть к ним, предлагая мягкий тюфяк и сытную трапезу. Ги, однако, не обращал на них никакого внимания. Во-первых, у него было неотложное дело к королю, а во-вторых, почти не было денег. В том, что без денег в королевском городе трудно чего-либо добиться, он убедился — когда, миновав рыночную площадь у дворцовой ограды, оказался перед аркой ворот и выложил динарий только за разрешение проехать на территорию дворца. Здесь текла совсем иная жизнь. Ни беспорядочной толчии, ни шума. Обширный восьмиугольный двор был вымощен плитами, частью раскрошившимися от времени, но без следов городского мусора. В центре находился круглый бассейн с каменным изваянием, Постройки все разраставшегося дворца представляли собой причудливую смесь. Крытые черепицы и переходы, высокие террасы на могучих опорах, украшенные каменной резьбой фасады с полукруглыми окнами с архивольтами, украшенной резьбой бордюра или оконного проема, кованые флюгера на шпилях. Этот город в городе был окружен садами, колоннадами клуаторов, сторожевыми башнями и караульными помещениями. Подсобные помещения, хлева, колодцы, кухни и казармы стражи, были вытеснены за пределы дворца. Вместе с тем, несмотря на то, что на галереях можно было увидеть нарядных придворных в шелках, и повсюду деловито сновали слуги, везде были заметны упадок и запустения. Резные спирали и канилюры массивных колонн главной галереи, некогда позолоченные, облупились. Вместо росписи в простенках остались пятна рыжие охры, сквозь плиты пробивались кустики травы, в бассейне вместо воды лежал мусор». Широкие полукруглые ступени высокого крыльца стерлись и растрескались. Однако пятеро дюжих молодцев, что несли здесь службу, держались с таким достоинством и были столь великолепны, что ги невольно оробел. Тускло мерцали их огромные каплевидные щиты, алые с эмблемой единорога посередине и сокованными бронзой краями, панцири из цельного металла с застежками на боках, длинные туники и башмаки с остальными поножами, как у римлян, Все сияло, несмотря на дождь. Каждый держал длинное копье. На голове у стражей были каски с опущенными, прикрывающими уши полями и высоким гребнем алого цвета. Стражники, оценивающие, осмотрели Ги с головы до ног. Но слова о том, что у него срочное дело к королю Карлу, возымело действие, лишь когда он раздал по четверти динария каждому. Ги пропустили в приемный покой. Однако один из стражей тут же потребовал прибавки, вызвавшись отвести в дворцовые конюшни усталого коня. Еще больше запросил лакей Евнух вопушенный мехом Хламиде за то, что взялся провести ги по прямо в Атриум. Главное помещение с верхним светом в центре дворцовых построек. Там он подвел его к майор-дому, тучному человеку с завитыми в колечки седыми волосами, надушенному и нарумяниному как дама. Держался он с такой важностью словно и сам происходил из рода каролингов. «По делу о бенефициях явились, благородный господин!» — говорил он лениво и невнятно, не прекращая жевать пирог с душистой начинкой. У Ги от голода заурчало в животе. Сидевший у стены за столом, заваленный свитками, писец-клирик тоже что-то жевал, равнодушно разглядывая промокшего насквозь воина. Ги постарался придать лицу как можно более значительное выражение — У меня к его величеству королю Карлу дело в высшей степени тайное. Я должен поговорить с ним с глазу на глаз. Майор Дом снисходительно кивнул. Вот-вот, я же и толкую, что насчет бенефиция Вас тут много таких воинов, требующих платы за услуги. И всем непременно пред очи самого короля. Что ж, благородный господин, я готов включить вас в очередь на аудиенцию. Или, может быть, желаете, чтобы я ускорил дело? Он недвусмысленно сделал пальцами жест, словно щупая воздух. У юноша от возмущения перехватило дыхание, однако он сумел справиться с собой. Рука его, в который раз скользнула в кошель, но там обнаружился лишь один серебряный Динарий. Но румянинный толстяк повертел перед глазами стертый Динарий и пожал плечами Я полагаю, что смогу внести вас в список наконец этой недели. «Выслушайте меня, достопочтенный. У меня нет нужды клянчить у государя бенефиции. Я прибыл из Парижа от герцога Роберта Мистерийского».